Марко, левый бок Виктора Сильнее всего Марта и Виктор раздражают друг друга 14 сентября. В этот день Марта одевается в свою самую красивую одежду и делает праздничную прическу. Красится более старательно, чем в обычные дни, и пешком отправляется к дому Виктора. Он в трех кварталах. Для Санта-Моники это не так, чтобы совсем рядом, но и недалеко. Виктор с утра, как на иголках, он мечется по дому в отвратительном настроении, зная, что пройдет пара часов, и чертова Марта, празднично расфуфыренная, снова позвонит в его двери. А дальше начнется знакомый, опостылевший ему до изжоги разговор. «Здравствуй, Марко! Я пришла. Как ты поживаешь?» – скажет Марта, как обычно. «И вам доброе утро, Донья Марта!» съязвит Виктор. «Я вообще-то тоже тут живу». Но старуха, хотя ей всего-то слегка за 60, не обратит на него внимания. Улыбаясь куда-то вдаль, она возьмет Виктора за плечи и произнесет. «С днем рождения, мой милый! Дай мне на тебя посмотреть». Пока Виктор будет раздеваться, Марта уже вовсю начнет чесать языком, одновременно вытаскивая из корзинки принесенные с собой продукты Пирог, небольшую бутылочку домашней наливки, нарезанный тонкими пластинками сладкий сыр манчего и немного фруктов. Я посадила в этом году Фуксию. Интересно, приживется ли? Пенсию мне так и не повысили, представляешь? Месяц назад приезжала твоя тетка Луиза. Говорит, что у нее все хорошо. Но у кого сейчас все хорошо на самом деле? В среду жду мастера, чтобы починил эту треклятую радиолу хотя все говорят «Марта, купи себе нормальное радио, это же копейки». Если бы во время этого разговора Виктор мог хотя бы читать газету, смотреть телевизор или, черт с ним, допустим, просто курить трубку, так нет, Марта тут же оскорбится и обвинит его в насмешке над ее чувствами. И спорить с ней? Эх, Марку, а если бы ты видел, как похорошела дочка Ленариса. «Роскошная красавица! Вот была бы прекрасная для тебя пара, мой мальчик! И не спорь, поверь, уж кто-кто, а твоя мать разбирается в людях отлично!» «Мало того, — разозлится Виктор, — даже повернуться, как мне того хочется, она запрещает. Я обязан все время сидеть к ней этим дурацким левым боком, несмотря на то, что так у меня затекает все тело». Хорошо, они хотя бы договорились, что Марта не касается его руками. Это и просто неприятно. Все-таки ей за 60, да и, признаться, щекотно. Достаточно того, что, наклонившись до расстояния всего в несколько сантиметров, она обдает его чувствительную кожу своим старушечьим дыханием. Рассказав последние события своей одинокой жизни, Марта станет пить чай с двумя кусочками сладкого пирога, который приносит с собой. От одного она отщепнет крохотный кусочек и съест сама, а второй оставит в неприкосновенности. И все это продолжает трещать без умолку, рассказывая все по второму, а то и по третьему, четвертому кругу. Никогда старая болтунья не укладывалась быстрее, чем в сорок минут. С днем рождения Марко еще раз будь счастлив, сынок, закончит она наконец. В следующий раз я приду к тебе на Рождество, милый. Виктор выждет еще пару секунд, чтобы Марта могла перекрестить его обнаженные ребра и поцеловать над ними воздух. Черт, ему щекотно даже от этого. Потом опустит майку с рубашкой обратно. Все, Виктор, спасибо. Сухо, но уже не настолько, как при приветствии скажет Марта на прощание. Я приду в декабре, провались ты в преисподнюю. «Куда тогда ты будешь приходить?» «Подумала?» Парирует ей в спину Виктор и с треском захлопнет дверь. Настроение ни к черту. Вернувшись домой, Марта поплачет. Стены ее небольшой квартиры увешаны фотографиями Марку. Отдельное место занимают две газетные вырезки, пожелтевшие, обрезанные маленькими маникюрными ножницами с мелкими заусенницами по краям. Без очков Марта видит только заголовки, авария со смертельным исходом и пожар в Деля Санта-Коридат. Но и остальной текст она знает наизусть. В первой вырезке сообщается об очередном разбившемся на серпантине лихаче местном парне Марко Фанети. Во второй имя ее сына не упоминается, но и там есть слова про него. Несмотря на то, что здание выгорело вместе со всем оборудованием, жертв, по счастью, удалось избежать. Марта до сих пор зла на газетчиков. Оборудование. Тоже мне подобрали словечко. Пусть он был уже трижды мертв. Марко все еще оставался человеком. В отличие от Марты, Виктор не склонен портить себе настроение еще сильнее. Он пытается забыть о неудобном визите как можно скорей. Виктор наливает себе большую рюмку яблочной водки и с удовольствием ее осушает. С трудом уговаривает себя отказаться от еще одной. Все-таки врачи предупреждают не просто так. И если с почкой ему повезло, донор нашелся в последний момент, то с печенью может выйти совсем по-другому. Удача могла исчерпать себя на том, что Виктора едва успели вывести из больницы при начавшемся прямо во время операции пожаре. Марко Фанетти. Мысли Виктора все же возвращаются к тем событиям, и, не замечая того, он сам начинает разговаривать со своим левым боком. После рюмки яблочной водки, естественно, без злобы. «Спасибо тебе, парень. Твоя сумасшедшая мамаша – не самая большая цена за то, чем ты со мной поделился. В следующий раз она заявится на Рождество, подарить тебе очередной свитер, который мне придется на себя напялить, лишь бы она не расстроилась. Но как я могу отказать?» Другой могилы у тебя нет. Виктор хороший человек, и то, что за глаза его называют живой могилой и ходячим кладбищем, не сильно его задевает. Пересаженная от погибшего в аварии Марку левая почка продолжает жить в Викторе, пропуская через себя его кровь. Больше от парня ничего не осталось, даже пепла. Под напористыми струями пожарных шлангов Марку смешался с остатками всего остального, сгоревшего в тот день в больнице коридат. «Могла бы ходить на пепелище», – ворчит Виктор, имея в виду Марту. «Так нет же, ее несет сюда. Что делать, раз она считает, что ты живой? Твой день рождения, Рождество, день святой Моники и день твоей смерти. Что ж, четыре раза в году можно и потерпеть». Хоть Марта и переехала сюда из Кордобы, в Санта-Монике к ней относились с большим почтением. В первую очередь, как к матери, потерявшей сына и мужа, пусть он и был итальянцем. Кроме нее, такой здесь была лишь Элеонора Гонсалес, чей сын также погиб в автокатастрофе и тоже через несколько лет после смерти отца. Если знать историю святой, давшей имя городу, в этом не было ничего удивительного – Моника, значительно ранее сына, пришедшая к Богу, положила всю жизнь на то, чтобы привлечь к нему и свое дитя, которому также нашлось место в пантеоне святых, причем под куда более известным, чем у матери именем, святого Августина. Во времена, когда его набожная и благочестивая матушка жила в здешних краях, Августин бражничал и грешил другими способами по всей Европе от Карфагена до Рима, но материнская, не сдающаяся любовь заставила его пересмотреть свои взгляды. В результате из-под пера Августина вышли настолько значимые для всего христианского мира теологические труды, что их хватило на канонизацию и его самого, и его матери. Всю славу, связанную с сыном, к слову, приватизировал себе Сан-Агустина, небольшой городок в Арагоне, Санта-Монике же досталось лишь имя матери. Мощи обоих мизерной частью хранились в Арагонском соборе Сан-Агустина, а основной – в Ватикане. Священник церкви Санта-Моники, отец Паскуаля, годами изводил преслужбу Папы Римского, чтобы заполучить в свою базилику хоть что-нибудь, но тщетно. Молиться горожанам приходилось лишь нескольким скульптурам и изображением святой у себя в церкви а изливать любовь на своих матерей, святее которых вследствие этого для жителей Санта-Моники не было никого. Однако встретиться с Мартой Фанетти Виктору пришлось задолго до Рождества. «Я хочу, чтобы Марк уженился», – заявила появившаяся на пороге его дома Марта. С момента их последней встречи едва прошел месяц. Стояла вторая половина октября, погода все еще сохранялась жаркой, Виктор прилег на сиесту переждать пару самых утомительных часов в состоянии дремлющего покоя. «Что вы имеете в виду?» Уже расслабившийся мужчина не сумел сходу понять, что от него хотят. «И чтобы у него обязательно были дети?» – продолжила свою мысль Марта, не обращая внимания на вопрос. «Я нашла ему невесту. Это прекрасная девочка». Многолетнее горе – Жаркое андалузское солнце и, возможно, та самая домашняя наливочка, похоже, сделали свое дело. Марта тронулась мозгами. Что еще должен был подумать Виктор? «Что вы несете, Марта?» – ответил он грубо. «Вы злоупотребляете моим гостеприимством. Но так и быть, начинайте свой разговор с сыном, если уж вам так приспичило. Я закрою глаза на то, что сегодня не день его рождения или какой-то другой ваш семейный праздник». Виктор со вздохом расстегнул молнию своего спортивного костюма и принялся стягивать с себя куртку, одновременно сторонясь, чтобы Марта могла пройти в дом. Но гостья стояла как вкопанная. «Я пришла не за этим, Виктор. С Марку я поговорю, когда мы выберем дату для венчания». «Ну, как хотите». Раздраженный Виктор захлопнул дверь, но Марта тут же постучала в нее снова. «Что случилось?» На звук из кухни появилась сестра Виктора Мадина. В обеденный перерыв или по выходным она частенько забегала проведать брата. Холостякам необходима хоть какая-то женская помощь в доме, чтобы они по этому поводу не говорили сами. «Это Марта. Боюсь, ей стало еще хуже», – ответил Виктор, покрутив у виска пальцем. «Похоже, в ее сумасшедшей башке прекратили движение последние шарики. Ты бы слышала, что она несет». Марта продолжала стучать в дверь. Поговори с ней сама, прошу. Дверь открылась, перед Мартой появилась натянута улыбающаяся Мадина. Виктор встал у сестры за спиной, за дверью, так, чтобы все слышать, но чтобы его самого не было видно. Здравствуйте, донья Марта! Что вы хотите? спросила мадина. Так я и пытаюсь рассказать. Не запирайте двери, попросила Марта. «Я хочу женить Марку на Марселе. Приданное, которое я за ней дам, должно...» «Про приданное она не говорила», – мгновенно заметил Виктор Мадини на ухо. «Должно решить все вопросы. Виктору его хватит до конца жизни». «Виктор», – крикнула Марта через плечо Мадины, – «я знаю, ты давно сидишь без гроша». Старуха, к глубокому сожалению Виктора, была совершенно права. С тех пор, как была сделана эта дорогостоящая операция с почкой, жить ему приходилось на финансовом смертном одре. С очень слабой надеждой встать на ноги, болезнь повлияла и на его возможность зарабатывать. Виктор работал торговым агентом, человеком, которого кормят деловые поездки. А какие поездки могут быть, если чертова печень и единственная, и то чужая почка – не дают отлучиться ни от холодильника с лекарствами, ни от необходимого миллиард раз в сутки туалета. В общем, любые разговоры о деньгах заставляли его задумываться. Тем более, что, как всем было известно, Марта являлась весьма богатой вдовой. Ее муж-итальянец сколотил отличный капитал перед тем, как отдать Богу свою апеннинскую душу. «Но все равно, какая разница, что там с преданным? опомнился Виктор – «Вы же не думайте, что я женюсь только потому, что вы хотите себе внуков? Это смешно! Я старый холостяк, и я ни за что не собираюсь изменять своим правилам!» Виктор не лгал и не кокетничал. Действительно, проведя буйную молодость в постоянных и довольно удачливых похождениях, он сохранил подобное отношение к жизни до сих пор. Утратив физические и финансовые возможности для кобелинных загулов, Он желал сохранить до конца хотя бы свободу. Даже Мадина, переживающая за брата, перестала предпринимать попытки женить его на ком-либо из своих подруг. Если в этом доме при дневном свете и появлялась женщина, то это была она. Или Марта. Если же дама появлялась тут вечером или ночью, то к утру Виктор обязательно выставлял ее за дверь. Этих случаев, правда, было все меньше и меньше. Ровесницы в Санта-Монике знали Виктора как облупленного и давно с ним не связывались, а вызывать интерес у заезжих туристок им становилось труднее с каждым днем. Все-таки почти 50. Возраст растянул его бока, подвесил к грудной клетке вместо упругого живота сомнительную волосатую грушу, щедро добавил соли в перец его длинных вьющихся волос, и заодно сильно сократил их некогда внушительное количество. Мачу, самец, жеребец и кобель превратился в мужчину с грустными глазами, посидевшими залысинами, нездоровым цветом лица и пузом, которое Виктор оптимистично пытался втянуть, когда мимо проходили уже совершенно не обращающие на него внимание женщины. «Подожди, я сейчас вернусь», – неожиданно сказала Марта и скрылась. Она сведет меня с ума, так же, как свела с него себя саму. Ища чувстве пожаловался Виктор сестре. Ты не представляешь, какие концерты она мне тут устраивает. Но все же преданная Виктор, напомнила Мадина. Хотя бы узнай, о какой сумме речь. Тебе не нужны деньги? Да и жениться на ком-то другом у тебя уже вряд ли выйдет. Вот уж печаль, рассмеялся брат. Я никогда не променяю сад на отдельное дерево. Какими бы сладкими плодами оно ни плодоносило. «Посмотри на себя внимательнее, братец!» – осадила его сестра. «Ты давно уже путаешь сад с помойкой, на которую выбрасывают гнилые фруктовые очистки. Задумайся, я прошу тебя!» Не успел Виктор обидеться на слова сестры, как в дверь снова постучали. Вернулась Марта. Крепясь, Виктор снова распахнул двери. На крыльце рядом с Мартой Фанетти стояла девушка лет 25 с роскошной длинноногой фигурой, которую отлично подчеркивала тонкое обтягивающее платье с голой спиной и глубоким грудным вырезом. В ее пышных, вьющихся светло-каштановых волосах проблескивали длинные серебряные серьги, придающие ее шее эффект бесконечности. Но самым впечатляющим был взгляд – Два бездонных колодца зеленых глаз, заглянув в которые, можно было заблудиться, как в лесной чаще. А то и пропасть там навсегда. «Познакомьтесь», – представила девушку Марта. «Это Марсела». «И она согласна выйти замуж за Виктора?» – изумилась Мадина. «За Марко», – поправила Марта. «Ну и за Виктора, раз вы настаиваете, тоже». Мадина от удивления раскрыла рот – Ее пожухшего братца рядом с такой красотой представить было, если не невозможно, то, по крайней мере, весьма и весьма затруднительно. Виктор, между тем, видимо, с этой задачей справился и засуетился, включив остатки своего мужского обаяния на полную мощность. Живот сам собой втянулся так, что чуть не спали брюки. Плечи расправились, подбородок взметнулся вверх. Глаза Виктора накрыла томное поволока – Жесты стали мягкими и размашистыми, а голос утонул в меде. «Будьте любезны, дамы, проходите, присаживайтесь», произнес он бархатным баритоном, которым обычно не разговаривал. «Угостить вас кофе? Есть неплохое вино из риохи? Или вы предпочитаете каву?» Если бы сестра все еще не была в полнейшем недоумении, она бы непременно фыркнула, Таким павлином выставился перед гостями ее любвеобильный брат. «Спасибо, просто воды, если можно», – скромно ответила Марселла и, покачивая бедрами, словно волнующимися под легким ветром волнами, прошла внутрь. Виктор проводил ее глазами слезящимися тестостероном. Довольная произведенным эффектом, Марта вошла следом. Через минуту все участники разговора сидели за чашками кофе в гостиной Виктора. Перед Марселой стоял также стакан воды. "Итак", произнесла Марта. "Я готова заплатить деньги и довольно крупные. Тебе, Виктор", она ткнула в него пальцем, "за то, что ты женишься на ней. Палец переместился на Марселу. "Не вести моего мальчика, а ей за то, что она выносит и родит мне внука". Виктор слушал, раскрыв от внимания рот, но все равно не был уверен, что понял Марту правильно. Видя его сомнение, она пояснила. «У меня никого нет, вы это знаете. Мой муж умер давно. Все мои надежды были только на сына, в нем был смысл всей моей жизни. Господь чуть было не забрал у меня и его, но вовремя одумался и подарил моему Марку возможность жить дальше». Разве это не чудо? Разве не знак? Я поняла, что хотел сказать Господь. Он дает нам шанс. Род моего мужа, старинный, многовековой, будет продолжен. Ты, Виктор, носящий в себе моего сына, женишься на этой чудесной девушке, и она выносит мне внука, который продолжит род Фанетти. «Постойте, Марта!» – взмолился вспотевший сразу по нескольким причинам Виктор – — Возможно, вы не понимаете, как выглядит ваше предложение со стороны. Это полная бессмыслица. — Почему? — к удивлению Виктора, это произнесла не Марта, а Мадина. — Как? Почему? — Виктор опешил окончательно. — Ты что, считаешь это нормальным? — Это необычно, слов нет, — кивнула Мадина. — Но Виктор... «Это возможность продлить не только род фонети, но и внести изменения и в твою холостую жизнь». «О нет, ты опять?» Виктор вознегодовал. «При чем тут это? Ты что, не понимаешь, что все это совершенно невозможно?» «Почему?» спросила уже Марта. «С отцом Паскуале я уже договорилась. Сейчас он ищет дату, когда в церкви будет посвободнее». «Безумие!» Качая головой, воскликнул Виктор. Я не знаю, как на это реагировать. «А вы что скажете, Марселла?» Спросила Мадина. Красавица спокойно сделала глоток воды и ответила. «Я согласна. Разве это непонятно, потому что я уже здесь?» Мадина толкнула брата локтем. «И не забывай про деньги, Виктор. Представляешь, сколько ей заплатили, чтобы она согласилась? С тобой!» «Эй!» обиделся Виктор, но тут же про эту обиду забыл. «Да и не в этом дело! Вы как будто сговорились!» Марта вынула из кармана заранее приготовленную бумажку, на которой было что-то написано, и положила ее перед Виктором. «Вот сумма, которую вы получите сразу после венчания!» В бумажку тут же заглянула имадина. «Виктор!» У нее перехватило дыхание. Не сводя глаз с действительно впечатляющих цифр, Виктор с трудом собрал в себе последние силы к сопротивлению. «Нет, ни за что. Это какое-то сумасшествие. Я так не могу». Хозяин поднялся на ноги, чтобы всем стало понятно, что он принял решение и разговор окончен. «Почему?» – спросила теперь уже Марсела. «Она тоже поднялась». И, глядя своими колдовскими глазами прямо внутрь его холостяцкой, полной беспорядка души, подошла на расстояние, на котором между пластинами электрических трансформаторов пробегает искра. Красавица положила руку на локоть Виктора, что, продолжив эксперименты с электричеством, заставила встать по стойке смирно все растущие на его теле волоски. Пожалуйста, не ломайтесь, я прошу вас, мне очень нужны эти деньги. И еще вы, в конце концов, обижаете меня как женщину. Марсела склонилась к самому уху Виктора и прошептала, слышно только ему. Я буду вам очень хорошей женой, обещаю. Хрипло, словно путник без глотка воды, преодолевший пустыню длиной в целую холостяцкую жизнь, камиоажор прошептал в ответ. Какого черта? Я согласен. В среду, предложенную отцом Паскуале для венчания, в церкви Санта Моники было действительно нелюдно. На закрытой церемонии, кроме него и новобрачных, присутствовали лишь Марта Фанетти, сестра Виктора Мадина и некий мужчина, представившийся Сальваторой Мартинезом. Это был средних лет высокий и статный красавец, державшийся крайне свободно, если не сказать даже раскованно, Его привела Марта, сообщив, что это друг их семьи. Он выступил в роли свидетеля. Отец Паскуали начал обряд. «Берешь ли ты, Виктор Гарсия и Марка Фанетти», — добавила Марта в полголоса, — «в супруге Марселу Балон?» Виктор на всякий случай еще раз взглянул в изумрудные глаза своей неожиданно невесты. Их колдовство продолжило действовать на него, как и прежде. «Беру», — сказал Виктор. «Берешь ли ты, Марселла Булон, законные мужья Виктора Гарсию?» «И Марка Фанетти», — снова добавила Марта. «Беру», — ответила Марсела. Отец Паскуале закрыл глаза, безмолвно прося на всякий случай у небес прощения. Что и говорить, необычная свадьба. Но щедрое пожертвование, уплаченное вдовой Фанетти, заставило откликнуться на ее просьбу, не задавать лишних вопросов. После положенных молитв и клятвы разделять горе и радость до конца своих дней священник вручил молодоженам традиционную дюжину золотых монет, освященных им собственноручно перед церемонией. Наступил момент, которого как минимум один из новобрачных ждал с пылающим, как андалузское солнце, нетерпением. «Скрепите ваш союз поцелуем», – попросил падре. Виктор, мгновенно раскрасневшись, словно только что проглотил тарелку соуса «Браво», неуклюже полез под фату к невесте. Марсела помогла ему, приподняв кружевную ткань мантилии. Поцелуй был коротким, невеста быстро отстранилась, несмотря на то, что новобрачный был явно не против продолжить. В качестве компенсации ему досталась успокаивающая и, как он ее понял, многообещающая улыбка, которая действительно Виктора успокоила. Брачная ночь с молодой красавицей-женой была впереди. Подождать пару часов было в его силах. Он вновь почувствовал себя молодым. Последние дни перед свадьбой он провел в бесчисленных физических упражнениях и считал, что находится в весьма неплохой форме. Этой ночью ему будет чем порадовать свою невесту. Будьте в этом уверены. Гарсия готов был выложиться так, как не выкладывался никогда до этого. Но сперва надо было пусть и скромно, без гостей, но все же отметить события. Это решили сделать у Филиппы, в лучшей таверне города, заняв отдельный угловой кабинет подальше от посторонних глаз и ушей. Мадина была вынуждена покинуть компанию. Ей пришлось вернуться на работу. Она работала в единственном банке Санта-Моники. После сиесты туда всегда набегали клиенты, которых должен был кто-то обслуживать. Подняв бокал с лучшим, которое нашлось у Филиппы, вином, Марта обратилась к невесте и левому боку сидящего за столом жениха. «Марку, сынок, Марсела, моя девочка, я поздравляю вас от всего своего материнского сердца. Вы так подходите друг другу. Мой внук вырастет самым красивым в Андалузии, а может, и во всей Европе, и даже на всем белом свете. Ох, если бы Джина!» так звали ее мужа-итальянца, мог увидеть вас сегодня такими молодыми и счастливыми. Виктора тост Марты раздражал, в принципе, как и все другое, что она говорила, обращаясь к его внутренностям. Но сегодня он решил, что легко это вытерпит, тем более, что неожиданно, но в своей речи Марта не забыла и его. «Я очень благодарна и тебе, Виктор, за все, что ты сделал для меня и моего мальчика». Прости за скандалы, которые я иногда тебе закатывала. У меня сложный характер, ты знаешь. Этот бокал я хочу поднять за тебя». Строго говоря, пить за этот тост, кроме Марты, было некому. Марсела по настоянию Марты, как будущая мать, алкоголь не принимала. Странный друг Марты, Сальваторе Мартинес, тоже. Виктор, понимая всю свою ответственность за скорое зачатие, тоже свой бокал отставил. Но тут Марта повела себя странно. «Почему? Пей, Виктор, пей! Ты заслужил! За одну пусть капелька веселья достанется и моему мальчику!» Она снова обратилась к его левому боку. «Но ребенок, донья Марта, не повредит ли это ему?» Озвучил Виктор свои сомнения. «Что?» Выпившая и сразу же захмелевшая Марта расхохоталась. «Нет, каким образом? Выпей, Виктор!» «Если хочешь, тоже скажи какой-нибудь тост. Перед тем, как Марселла и сеньор Сальваторы удалятся. Уже почти пора». Марселла и Сальваторы с улыбкой переглянулись. Невеста, очаровательно смутившись, даже немного покраснела. «Что они сделают, Донья Марта? я не понял», – переспросил Виктор. Удаляться, лучезарно пояснила Марта. чтобы сделать ребенка, Виктор?» Видимо, на лице жениха что-то отразилось. «Подожди», – посетила Марту догадка. «А тебе что, не сказали?» Виктор развел руками в стороны. Что имело в виду его то ли теща, то ли мачеха, он не понимал до сих пор. «Вот это да!» Сальваторе расхохотался так сильно, что это показалось Виктору грубым. «Марселла», – обернулась Марта к невесте, – «и ты ничего не сказала Виктору?» «С какой стати?» – невозмутимо ответила Марсела. «Я была уверена, что это сделаете вы. Моя задача уж, простите, забеременеть, отходить 9 месяцев с десятилитровым аквариумом в животе и благополучно родить ребенка. Другие детали меня не интересуют». «Вот почему он на меня все время так смотрит», – воскликнул о чем-то догадавшийся Мартинес. «Виктор, вы ведь понятия не имеете, кто я». По оторопелому виду Виктора было понятно, что это так и есть, на сто процентов. «Ну что ж», – улыбнувшись, сказал Сальваторе, – «самое время нам познакомиться». Молодой и пока еще живой Марко Фанетти не желал пользоваться деньгами родителей. Он отстаивал свою независимость как умел, зарабатывая как мог. Марта была не в курсе об этом до последнего времени – Но оказалось, что где-то в Севилье, куда ее сын частенько ездил развлекаться с дружками, есть банк генетического материала, где у Марка имелась именно ячейка с собственным вкладом. Или его замороженная сперма, другими более простыми словами. Радости матери не было предела. Сальваторе Мартинес же оказался врачом-гинекологом, у которого в городской больнице Санта-Моники наблюдалось и Марта, и Марсела. Он сам по просьбе Марты предложил ей кандидатуру суррогатной матери и сам же должен был произвести ее оплодотворение. Все это явилось для Виктора настоящим шоком. «Ну так и заделали бы себе внука! Зачем вам понадобился я? Чтобы еще раз меня унизить?» Виктор вспомнил все физические упражнения, которые он, рискуя инфарктом, как полный идиот делал дома, Лишь бы не опростоволоситься на брачном ложе, чтобы выставить меня на посмешище. Так, зачать ребенка во грехе, без венчания, да ты в своем уме, Виктор. Господи, прости. Марта несколько раз перекрестилась, с ее лица улетучилось лучащееся счастьем выражение. Сдвинув над переносицей брови, теперь она заговорила сухо и сурово. «Марселла, сеньор-доктор». «Пожалуйста, если вы закончили с ужином, езжайте. Лаборатория оплачена и ждет только вас». Марселла и гинеколог покинули кабинет. Наглец доктор еще имел совесть сказать, прощаясь. «Не обижайтесь, Виктор. Заделаю вам ребенка, которым можно будет только гордиться». Марта ушла сразу вслед за ними. «Пока, Марко», сказала она на прощание. «Прости, что так вышло. Буду держать тебя в курсе». Молю Бога, чтобы все у нас получилось. Виктор с минуту просидел за накрытым столом, сжимая кулаки и скрижеча зубами. Затем с чувством треснул кулаком по столу и прошипел. «Чертова ведьма, я тебе этого не прощу». Зазвонил телефон. Это Мадина спешила сообщить, что ее отпустят с работы пораньше. «Вы еще не разошлись?» «Понимаю, что тебе не терпится отправиться в номер для новобрачных, но принять поздравление от родной сестры ты тоже обя...» От удара о стену мобильный телефон Виктора разлетелся на мелкие кусочки. Следом из кабинета раздался его свирепый, полный решимости животный рык. «Филиппе! Картувин, Живо!» Виктор Гарсия напился в тот вечер так, что его печень действительно не выдержала. От Филиппа его увозила скорая. Через неделю, несмотря на все старания медиков, он скончался. Марта Фанетти выпросила у Макса Рибальты, работающего патологоанатомом в больнице Санта-Моники, чтобы он без протокола удалил из тела пьяницы и бабника Виктора Гарсия кое-что, принадлежащее не ему, и передал ей. Благодаря очередной значительной сумме пожертвований вслед за необычным венчанием отец Паскуали совершил еще более необычное отпевание. На городском кладбище Санта-Моники одновременно появились две свежие могилы. На надгробии одной значилось имя Виктора Гарсия, на другом – Марка Фанетти. Через день на могильной плите Виктора появилась надпись «Убийца». Ее стерли, она появилась снова – Комиссару Линарусу, главе полиции Санта-Моники, пришлось лично заехать к Марте Фанетти на долгую беседу, после чего надпись «Появляться, наконец, перестала». Марселла родила прекрасного, светловолосого мальчишку, от которого решила не отказываться. Марта не была против. Раз у ребенка не было ни одного отца, пускай у него будет мать и бабка. Марта часто приводит его на могилу Марку, подробно рассказывая, каким был его отец. Через год Марсела вышла замуж за доктора Сальватора Мартинеза. У них обоих были для этого серьезные причины. Если присмотреться, черты внука Марты Фанетти ничуть не напоминали ее сына Марко, но в то же время они удивительным образом копировали внешность гинеколога его матери, Сальватора Мартинеза. «Каждый раз, когда смотрю на нашего сына», не раз замечала Марсела своему мужу, «Удивляюсь, как ты стал врачом с руками, не способными удержать пробирку?» Это являлось их семейной секретной шуткой. «Плакали бы наши денежки! Слава богу, сработал запасной вариант!» «Да уж!» – соглашается с женой Мартинес и, притягивая жену к себе за талию, замечает. Что и говорить, запасной вариант был чертовски приятен. Обнявшись, красавица Марсела и ее муж Сальваторе с любовью смотрели на сына, играющего на детской площадке под пристальным присмотром пожилой женщины, считающей его своим внуком. «Мы когда-нибудь расскажем ему?» – спросила его мать. «Не знаю», – пожимая плечами, ответил его отец. «Того, что мы любим его больше жизни, разве недостаточно?» На секунду, оставив внука одного, к ним подошла Марта. «Вечером я бы хотела поговорить насчет своего завещания», – сказала она. Марко-младший получит все, что у меня есть. Полагаю, вы не будете против? Конечно, Марта, улыбаясь, сказала Марселла. И дождавшись, когда свекровь отойдет настолько, что точно не будет их слышать, ответила на вопрос мужа. Более чем достаточно, дорогой. Более чем достаточно.